Причиной тому были не только скудные сведения, но и застарелая административная неразбериха. Юридически, дзонг, чье население составляло ныне всего сотню с чем-то человек, все еще числился суверенным княжеством, связанным с соседним королевством Друг Юл, древней феодальной зависимостью. Друг Юл – королевство драконов Грома, Бутан. По договору, заключенному не то в 17 не то в 18 веке, местный Раджа, или как он там назывался, выплачивал центральной власти ежегодную дань в размере 14,5 вьюков сушеного сыра, который до самых последних дней считался основным валютным активом страны. Поскольку всепоглощающий свет не имел дипломатических представительств ни в одной из столиц мира... то въезд в него, если таковой был вообще возможен фактически, не лимитировался никакими писанными ограничениями. Едва кончилась граница вечной зимы, и островки потаившего снега стали чередоваться жесткими кустами белого рода Дендрона, поворот тропы обозначил ошеломительную смену декораций. Острые контуры непокоренных сверкающих восьмитысячников Яркостью березны затмевающих облака властно урезали горизонт. Беспредельная даль, где волнистые матовые хребты всех оттенков синевы постепенно выкатывались нарастающими валами, обернулась пропастью, в которой тяжело и медлительно курился туман. Так всегда бывает в горах, где нет прямых и близких путей, и латеральные дороги, обрекают путника на изнурительное окружение в хаотическом лабиринте. Но всему приходит конец, и щепнистая тропа, что так пугающе близко висела над обрывом, неожиданно уперлась в чуть наклоненную сверху стену, тщательно сложенную из темного плоского камня, покрытого сернистой накипью лишайник. Прилепившиеся к склону невысокие башни и культовые обелиски, выступавшие над оградой, Казались естественным продолжением гор. Крепость напоминала причудливый монолит, сотворенный ветрами или исполинскую кристаллическую друзу, вырванную из потаенных складок и жил тектоническим взрывом. Не верилось, что так может выглядеть человеческое жилье. Обрамленная скальными осыпями, неподвижная панорама дышала безмерным одиночеством и вечным покоем. Форт, помеченный на кроках Макдональда малопонятной надписью «Всепоглощающий свет», отчетливо вырисовывался в пустоте меднозеленых небес, и по мере приближения все более походил на некрополь, где вечным сном почивали неведомые полубоги. И под стать ему была неправдоподобная перспектива, пробуждавшая глухую струну атевистической памяти. В зените Незрелым арбузным семечком отрешенно белела луна, а над цепью хребтов пылали предзакатным накалом четыре одинаково страшных солнца, бесконечно преломляясь и жестко дробясь в ледяных плоскостях. Было на удивление тихо. Безжизненно свисали с шестов молитвенные флаги, и бабочки, раскрыв крылья, как бы намертво прилипли к лиловым лепесткам первоцвета. шевельнулось смутное желание по обычаю племени шерпов, распев прокричать благодарственную мантру или встав молительно на колени громко от всей души вырубаться. испытывая непонятное беспокойство, Макдональд сбросил рюкзак и присел в сторонке на камень, с вездесущим тибетским заклинанием Ом Мани Падме Хум, обращенным к милостивому Вот хисатви с одиннадцатью головами и четырьмя парами рук, всегда готовых прийти на помощь бьющемуся в тенетах иллюзии человеческому существу. Отсюда форт не был виден, и путника тоже нельзя было увидеть из его узких, затененных карнизами окон. Тронув щетину на изъязвленном, покрытом запекшемся корками лице, Макдональд окинул себя критическим оком. Рубашка под оранжевой штормовкой, некогда голубая, а ныне потемневшая от копоти, и вся в кровавых отметинах, оставленных пиявками туманного леса, походила на тряпку, которой художник вытирал свои кисти. А ботинки, и особенно гетры, раскиснув от влаги, обильно обросли колючками.